Глава третья Сколько? Киваю на вихрь. Сто души, ухмыляется некромант. А до сегодняшнего дня было 75. Знаешь, хочу тебя поблагодарить. Он с сарказмом поклонился. Неплохо ты с другом постарался, аж на 70 душ. Ха, да уж, нехило разжался. Хмыкнул уже я, глядя, как вихрь царапает потолок. Мужик точно овладел мастерством душ. Он ловил их остатки на протяжении всего нападений, питал вихрь. А это минимум создания операций, Плюс форма духа. То есть, да, он овладел максимальным, по моим меркам, мастерством. Конечно, далеко не всеми заклинаниями, но высшая школа души — это высшая школа души. Даже у меня ее нет. Ха, интересно. Слушай, я тут подумал. Задрал я бровь. А может, подчинишься мне, и мы захватим мир? А? Он уже шагнул, чтобы начать бой, но остановился. «Ну вот так. Парень, ты и что-то умеешь. Зачем умирать, когда можно, ну, не умирать?» Ха, «Боишься и пытаешься найти выход?» — хмыкнул он. «Я не умею бояться», — пожимаю плеча. «Просто предлагаю тебе возможности». «Ну вот скажи, русский, в чем сила?» «Зачем она тебе? Зачем тебе вихр? «Призвать лорда? А если не выйдет, не хватит селенок. «Наш лорд ведь это... Ого-го! Хер ты его призовешь? А вихори люди обычные убить могут». Это все еще сгусток энергии, пусть и особенной. Да и догадайся, ты ведь хотел его пустить в открытый портал на другой конец мира. Ну так какой-то дебил все внизу поджарил, портал закрылся, а склад улетел и план накрылся, верно? Он на меня внимательно смотрел. И вот выбора у тебя особо не остается. Развожу руками. Вот-вот прилетит Теодор. С опозданием, естественно. Снаружи ждут крутые маги, возможно, армия. Ты заперт, идти некуда. «Смерть почти гарантирована. Не от меня, так от кого-то на улице. А умирать-то не хочется, да?» «И что ты предлагаешь?» — процедил он, глядя на меня из-под лобья. «Миримся, не обзываемся. Уходим и обсуждаем наше сотрудничество. Мне уже не выбраться. Последним шансом был портал. На него я все ставил. Ни хера ты меня не спасешь!» Он начал злиться от безысходности. «Ой, да ладно! Ты видел, с кем я сосался?» «Это сама Линет дала что-то там. Думаешь, у меня нет связей? «Ха! Вихрь распрячим, тебя выведем. Дальше уже обсудим». «Нет, так нет, подеремся. Победитель пойдет дальше». Он продолжал дырявить меня взглядом. «И каковы условия? Что ты хочешь? В целом, зачем к тебе присоединяться?» «Мир захватывать?» — прожал я плечами. «Некроманты для этого и созданы. А лучшая профессия. Во!» Показываю большой палец. Мужик хмыкнул и ничего не ответил, огляделся, вздохнул. Мысли переполнили его голову. Это уж точно. Ну думай, думай. Времени-то у тебя не очень много. Как только снаружи увидят Ленету и Евгения, группа зачистки скорее всего зайдет на зачистку, и вот тогда тебе уже не до размышлISMов будет. Ну, протягиваю руку, договорились? Он на нее посмотрел, нахмурился, подошел. «Я обещаю, что выведу тебя и вихрь отсюда, а в обмен твой вихрь меня не тронет. А дальше посмотрим». Мужик снова завис. -мо, мое как от него несет некротикой!» Уверяю, у него не только вихрь в рукаве. «Мощный тип. Думаю, мощнейший вообще в этом бездарном культе. Далеко может пойти». «Ладно», — вздохнул он, пожимая руку. «Согласен. Не хочу подыхать». «Старший контракт заключен». «Я отрубаю ему руку серпом». завопил он, схватился за кровоточащий обрубок и попятился. «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся я, держа его кисть. «Вородок! Тварь! Тварь!» — вопил он не в силах остановить кровотечение. «Ты же сказал, что выведешь меня!» «Ну да, скалюсь! Ты ж не сказал, что надо живым!» «Ты обещал!» «Уточнять надо было. <свят> Чего вы все ждете от темного лорда, а? Любви и дружбы? Ты думаешь, я просто так им стал, а? Убей его!» Некромен зарычал. Его глаза вспыхнули темно-зеленым, а волна энергии пошла в сторону вихря. Обираться из ста сорока душ дернулась и загудела. Она наполнилась энергией и подчинилась приказу хозяина. Водоворот призраков двинулся с места. Перевел на меня взгляд, сформировал руку и уже ее поднял, а потом... Потом? Потом? Ничего. «Ну!» — вопит некромант. «Убей!» Ха -ха -ха -ха -ха. Я же веселился. И жаль, контракт не высший. Так бы мужику руки связал. Но не вышло. Не трогай это, не трогай при любых обстоятельствах. И сейчас, увы, вписать можно было что-то одно. Я выбрал Вихари. И вот выбрать меня целью он не может. Угу! <гручие> Мычал он. Что это? Он посмотрел на руку. Что ты со мной сделал? Ее вены медленно чернели и шли наверх. Демоническая кровь, смешанная с чумой, скалюсь. Небольшой сюрприз, так скажем, на знаком. Он выпрямляет эту руку и резко ее отрубает своей второй. Теперь ее не было по предплечье, а не по кисть. Я распахила глаза. «Нихера себе! Жесткий!» «Блин, зря сказал! Чешу затылок!» Кусок его руки падает, а сам он начинает буквально становиться прозрачным. «Выродок! Поганый выродок!» — орёт. Все вокруг загудело. Из мужика начали выходить силуэты и формироваться в людей. А вот и его призрачная армия. Точно такое же заклинание, как у меня. Порабощенные души, которые можно хранить. «Не, ну реально талант, реально!» «Жаль, что конкуренты мне не нужны, а прямая сила очень даже». Я щелкаю пальцем и моментально воспламеняю место, в котором стоит некромант. Все вспыхивает и загорается, но ему было насрать. Что ж, обычная магия, и уж тем более физические атаки на него, увы, теперь не подействуют. Он становится неосязаем в нужный момент. «Блин, какой крутой навык! Надо бы поскорее его открыть. Хер меня вообще кто тронет!» Но сейчас бы разобраться с врагом. Позади него появляется целый легион порабощенных душ. Ух, штук сорок, ни хера себе. Да, тип реально мощный, но я мощнее. Я щелкаю пальцами, и из меня тут же вылетает еще больше силуэтов. А по бокам восстает в трехметровый летающий спектр и еще более огромный кристальный батя. Я тоже их собирал. Лыблюсь. Весь зал моментально заполнился полупрозрачными воинами по обе стороны. «Сейчас будут драться два некроманта, картина маслом. Только разница в том, что моего врага призраки ранить не могут, а вот меня, его легион, ха -ха, очень даже...» «Убить!» — заорал он гудящим голосом. И его армия сорвалась. Я легонько взмахиваю рукой, отправляя своих. С лица же не спадает улыбка. «Чё ты лыбишься?» — орёт он. «Бесполезно все это, чувак!» Достаю серпы и утопаю в темноте, которую все это время незаметно нагнетал. «Бесполезно!» Пропадаю в темной жидкости. Призраки между тем столкнулись. Мои были чуть более зелеными, его — синими. Это была буквально битва армий, моя и его. А с учетом, что призраки буквально одни и те же, так и равных. Но было и то, что определяло судьбу сражения. Спектр и отец. «Неостановимая мощь, которую ни люди, ни призраки ранить толком не способны». Батя просто танковал висерон. Призрачные когти и ножи отскакивали от его кристаллической кожи. Взмахом он разносил вражескую пехоту, ударом развеивал души. Спектру же никто и не мог. «Как? Он ведь летает и ходит сквозь пол». «Эти двое — мой козырь». «У врага был вихрь, который бы без проблем размотал не то, что мою армию, но и меня следом. Но хе, теперь вы понимаете, почему я отрубил именно его». И пока призрачные воины столкнулись в битве, их генералы не остались в стороне. Некромант подбегает к одному из моих, хватает за шею и срубает голову. Призрак развеивается, а мужик поглощает его душу, поднимая уже на своей стороне. Хе, «Реально неплох». Поднятого призрака просто не подчинить. Увы, его надо победить, и он это прекрасно знает. Да уж, если его оставить, он так и спектр с бати завалит. Но про меня-то забывать не стоит. Бу. Появляюсь за спиной. Сжимаю два серпа и отсекаю ему голову. Вернее, пытаюсь. Не выходит. Клинки проходят насквозь. Ха -ха. Ладно, плавали, знаем. Идиот! Мы могли сражаться вместе со всем миром, зарычал он ме Зачем мне конкуренты?» — закатываю глаза. «Горнила души!» — сжигаю одну из припасенных душ, увеличивая мою мощь. «В итоге подохнешь от того, кого даже не можешь тронуть!» Он бросился. В его руке всполохнул призрачный меч, и он резко им махнул. «Ух!» — острие задевает мое лицо, и небольшой порез спускает мою кровь. «Шустрый гад! Если бы не горнила, не уклонился бы!» «Я отскакиваю!» Парень подлетает следом. Форма призрака дает ему нереальную скорость. Уклоняюсь, отпрыгиваю, наклоняюсь. Удары летят мимо, но враг буквально меня теснит. Да, мощный тип. Очень мощный. С ним бы здесь вообще кто-то смог справиться. Слишком специфичный набор навыков. Ох, ну хоть кто-то понимает всю мощь некромантии. Некроманты — одни из самых мощных врагов в ближнем бою. Хер за заденешь, с трудом уклонишься, и атака гарантированно пробивает защиту. Я отскакиваю, меня теснят. Град выпадов сыпется один за другим, и любая моя контратака проходит мимо. Крут парень, очень крут. Ха-ха, впервые мне не стыдно за своих последователей, улыбнулся я. Молодец, мужик, молодец! Сжимаю серпы. Но мы уже на месте, и пора заканчивать. Заполняю серпы энергией инферно и хаоса, взмахиваю. С оружия льется багровая лава, которая мигом твердеет и детонирует прямо в бесплотном враге. «Моментальное воспламенение!» Все вокруг тут же вспыхивает. Враг полностью уходит в форму призрака, и все атаки проходят мимо. Но, увы и ах, это и было его ошибкой. «Пожиранье души!» Скалюсь и раскрываю рот. Раздается хрипящий вопль поглощаемого призрака, И вражеская рука начинает засасываться в мою открытую пасть. А! -а, -а вскрикивает мужик. Он пытается материализоваться, чтобы спасти конечность, но стоило сделать ноги материальными, как раздалось шипение горящей плоти. А! -а, -а снова кричит он. Он не может отлететь, потому что я поглощаю его руку. Не может стать материальным, потому что стоит в огне. И не может переждать, потому что я буквально его пожру. Он сам загнал себя в ловушку. Полностью ушел в нападение, приняв неудобную позу и не сумев вовремя отскочить. «Черт!» — завопил он и, взяв призрачный меч, отрубил себе весь остаток руки. Вся его конечность залетает мне в рот, а ее владелец отскакивает. «Поглощение тепла!» — моментально втягиваю весь яркий огонь. «Тени укрывают!» — утопаю во вновь образовавшейся тьме. Пролетаю под мужиком и выскакиваю за спиной. «Ну что?» Скалюсь, замахивая серпом. «В каком состоянии ты сейчас?» Удар. Огонь моментально разрастается, и враг тут же отталкивается от поваленной колонны и меняет траекторию, лишь для того, чтобы влететь прямо в спектра. «Бэх!» Резкий замах, и призрак отрубает ему ноги. Ааа! Враг падает. «Ну, естественно, материальный. Предсказуемо!» Хмыкнул я, вальяжно закидывая серпы на плечи и шагая к упавшему некроманту. Еще давным-давно, в первые дни на Земле, я упоминал, что чувство вытягиваемой души — одно из самых ужасных и омерзительных. И вот мужик его впервые испытал. Зародился страх. Он настолько не хотел его испытывать вновь, что при первой возможности становился материальным. Ну, а его траекторию я прекрасно знал. Я че, зря пять минут скакал? Я привел его в нужную точку, заставил отскочить назад, а сам вылетел возле колонны от которой он гарантированно бы отскакивал. А там его ждал спектр материального. В конце концов, 200 лет боевого опыта у меня. Или насрано? Мужик лежал на земле. Сил не было. Все, проигрыш. Нападение и убийство десятков невинных с рук ему, увы, не сошло. Гордись собой, некромант, искренне улыбаюсь. Ты силен. Да пошел ты нахуй. Огненный луч. Пробиваю его грудь лазером из глаз. Он падает. Все. Его призраки моментально замирают, а вихрь начинает гудеть. А я слезы радости ждал. Неблагодарная ныне молодежь... Вздыхаю. Его лорд хвалит, а он вон как. ме Притяжение души. Выставляю руку, начиная собирать весь его оставшийся в живых легион. Порабощение души. Моего спектра и батю все же чуть ранило. Небольшие порезы на алом Призраки пара отколотых кристаллов на огромном. Да уж, вот тебе и толпой на двоих. Если бы не они, я бы точно весь план провернуть не смог. Сказал бы спасибо, да жаль, не поймут. Двадцать три. Неплохо, пожимаю плечами, пополняя свой легион. Но вишенка здесь другая, Порабощение души. По моей коже идут зеленые трещины. а ah**! С воплем водоворот страдающих призраков начал сопротивляться моему подчинению. Я напрягаюсь еще сильнее, и огромный вихрь призраков сдвигается с места, медленно начиная втягиваться в маленький шарик на моей ладони. Проходит минута нашей борьбы, и вихрь, несмотря на сопротивление, проигрывает. Все, как и в прошлый раз. «И куда ж тебе пристроить?» — улыбаясь, чувствуя предвкушение. Скормить призракам, починить, сажать самому. 140 душ, друзья! Да половина там непростая, а демонологи да аристократы с дарами. «Это много! Это мощно! Столько возможностей!» И в этот же момент слышу десятки шагов в коридоре. «Черт! Группа спасения! Очень вовремя, нахрен!» «Так, ладно, валим!» Щелкаю пальцами. «Жатва!» Труп падает в разлом. Я оглядываюсь и быстро соображаю, что делать. Нельзя попасться. Возникнет куча вопросов. «Тени укрывают!» Задерживаю дыхание и падаю под черную воду. В этот же момент вбегает отряд с автоматами. «Здесь никого! Осмотреться! Искать любого выжившего!» Они бежали прямо надо мной. Ух, е моё Последнюю секунду успел!» «Ладно, уплываем!» Я примерно соображаю, где выход, и быстренько, словно рыбка, к нему плыву. Пролетаю коридоры, помещения, вижу пару выживших, но ни одного врага. «Линет и Евгений молодцы! Постарались!» «Вылетаю из здания!» Черт, его со всех сторон освещали прожекторы. Нужно... нужно... есть. Нахожу малюсенькую прослоечку темноты, буквально ручеек, и выскакиваю из светозасады. Я как подводная змея. Проплываю зигзагами, с трудом выискивая кусочки теней. А где... вон Линет и остальные. Даже Фредерик уже здесь. Стоят в небольшой отдельной палатке и смотрят в сторону входа. Меня ждут, мои ж хорошие. А я вот он выползаю за их спиной. А! Завизжала Линет. Я медленно поднимаюсь из рыбкой темноты. Все резко на меня оборачиваются. Виктор, моншер Виктор! Линет прыгает на шею и со всей силы обнимает. Ты жив? А меня что, уже похоронили? Задираю бровь, обнимая красавицу в ответ. Ух, да все, все. Сейчас шею сломаешь. Ух, какая же тяжелая Она и раньше нелегкая была из-за груди роста и роста фигуры Линет ну прям сочненькая Но сейчас в ней минимум два человека Один из которых мраморный, твою мать Кстати, второго силуэта из нее не выходило Прячет или пока слабо контролирует Где силуэт? Пользуясь ее обнимашками, шепчу на ухо Уйти, пока слабо это контролирует Пусть пока не знают Жаль, шепчу Почему? Четыре руки кожа из брамора меня заводят Линет отпрянула и недоуменно на меня покосилась Не осуждайте меня Ну, не только же на рога и хвосты у меня фитишь в конце концов Несколько пар глаз там, четыре руки, тело фарфоровой куклы, змеи вместо волос Или вообще змеиное тело тоже подойдет Нет, главное, конечно, душа и характер, никто не спорит Но меховая хвостатая жопка или холод мраморной кожи, объятия со всех сторон четырьмя руками, м -м -м, хвостики, мраморные ножки... — Так, все, хватит! — встревает Фредерик. — Потом всем этим займетесь! — переходит на шепот. — Не перед папарацци, Витя! Ты все еще телохранитель, на это плохо реагирует. Я-то смирился, но остальные не знают. — Почему я виноват? Я ж просто стоял! — вздыхаю. Идем отсюда, пока вопросов не возникло. Оглядывается он. Дома все обсудим. Евгений кивнул. Лена тоже. И я едва не согласился вместе со всеми. Но тут послышался голос сидевшего в темноте Альберта. Я оборачиваюсь. Ух, сука! Ему половину пальцев на руке оторвало, и половину лица покрывал рваный шрам. Прямо через глаз. Альберт, с тобой... Начал я. Не умру. Возможно, даже все восстановлю. Отмахнулся он, хотя рука едва шевелилась. «Сейчас о другом надо переживать, Витя. Товары. Я знаю, куда улетел склад и где их можно сейчас забрать. Виктор, ты мне нужен. Помоги перенести вину. Срочно. Ты сам понимаешь, почему». «Мы можем забрать товары прямо сейчас?» Задираю брови. «Да». Я поворачиваюсь на Линет. «Ведь она же купила нейтрино и дневник Теоса. Я ведь буквально ничего не приобрел. Дневник не мог, нейтрино не успел. Все на девушке. Без нее тупо не заберу». Но она поняла намек. Она строит уверенную морду, кивает и поднимает большой палец. «Папа!» — поворачивается на Фредерика. «Займи денег!» «Ха!» «В то же время!» «Бежим!» Даша держала сестру за ручку. «Бежим!» «Не могу! Не могу!» Близняшка плакала и перебирала ножками «Тише, быстрее!» Их сердечки колотились, по щекам текли слезы Они бежали, боялись, плакали Малышки побледнели и дрожали от страха Но ни на секунду не останавливались, пытаясь убежать от мужчины «А ну идите сюда, мелкие твари!» Послышался мужской вопль За ними гнались Сегодня, в воскресенье, должен был быть субботник Обычная практика. Но во время уборки их подозвал тот самый учитель, давший книжку. А затем... «Вы должны были прочитать заклинание уродки!» «Нельзя! Нельзя читать!» – плакали они. Он гнался за ними, словно зверь, животное. Его глаза налились кровью. И малышки искренне не понимали, что с ними будет. Не понимали, что не так. Шустрые девочки со всех сил пытались убежать от демона. От этой твари. Но... Пусть у них и получалось это вначале, но силу демона было просто больше. И мало было этого, так девочки и вовсе забежали в тупик. Под воротню школы откуда только один выход. «Нет, нет!» – плакали они еще сильнее. Они обернулись и услышали, как в той стороне уже бежит преследователь. «Нет, не надо!» – по их щечкам текли слезы. Они боялись. Дети испугались его вопля, голоса и крика. Они не сделали ничего плохого, они просто изучали книгу. Нельзя никого призывать, не изучив. Почему на них кричат? Что с ними будет?» Малышки забились в угол, сели и прижались друг к другу. Лица были сплошь мокрые от слез. Кожа бледная, дыхание частое и прерывистое из-за плача. Маленькие девочки никогда в жизни так не боялись и не плакали. Но сейчас даже такие малышки, как они понимали, их могут убить. «Ха-ха, нашел!» Заржал голос. «Вы подвели нашего лорда! Ваши души пойдут ему на корм, а книгу я верну!» «Нет, нет!» Они еще сильнее обняли друг друга. «Нет!» Они увидели мужскую тень, приближающуюся к повороту в их угол, и зажмурили глазки. «Страшно, страшно, очень страшно!» «Они не хотят умирать, не хотят боли! Они ничего плохого не делали! За что с ними так поступают?» «Уйди, пожалуйста, уйди!» Заревели они. Мы ничего не сделали. Витя, Витя, пожалуйста, помать!» Как детей не замечать, как мечты их развенчать? учат в школе. Послышалась песенка. Приятный женский голос, разлевающийся эхом. Крепко накрепко вломить. Голос захрипел. С детства слабеньких чварить. Что это за А! За мужским криком наступила тишина. Малышки дрожали и боялись открыть глаза «Там что-то злое, что-то опасное!» «Их убьют! Они боятся! Их убьют! Их совершенно точно кто-то...» «Эй, малышки!» — послышался знакомый голос «Вы чего тут прижались?» Даша и Маша медленно открывают свои карие глазки «Она!» «Это она!» «Та хитрая притворюша, которая была с его братом!» с хищными глазами, хитрым лицом и пушистыми рыжими волосами и рисунками на теле, специально такими яркими, чтобы приманивать детей, а потом их жрать. Не бойтесь, я разобралась, дядей. Она протянула руку. Я не дам вас в обиду. Девочки еще сильнее прижались друг к другу. Ты нас съешь? – пробубнила Даша. Ха -ха -ха -ха -ха". Звонко засмеялась она. Ну конечно нет, глупенькие. Я ем только плохих. Вот так, Она щелкнула зубами. «А вы вон какие хорошенькие!» «Как вы нас нашли?» По запаху рыжая девушка присела и указала на нос «Носик хорошо чует, потрогайте» Маша аккуратно вытянула ручку и коснулась девичьего носа «Холодный и мокренький» – пробубнила она, как у зверушки «Мило же!» – улыбнулась рыжая незнакомка «С недавних пор я полностью вкусила и запомнила запах вашего помета» Встает и протягивает руку Ну, пойдемте, я провожу вас домой Никто вас не тронет Точно? Ха -ха, ну, конечно Верьте вашей сестричке-лисичке И еще раз переглянувшись Девочки неуверенно взяли тетю за руку И впрямь теплая и мягенькая Как они и представляли Простите нас виновато, пробубнили они Да ничего Грустно улыбнулась девушка Идя с малышками по вечернему двору школы Только видите, не говорите хорошо, а то у него вопросы появятся. Хорошо, простите, пожалуйста, вы хорошая. Алиса лишь улыбнулась, а девочки покрепче сжали ее ладошки.